Глава вторая. Кажется, весь город стоял в пробке с раннего утра. Крупные магистрали, проспекты, два моста через быструю были забиты машинами, и двигался автомобильный поток медленно, сонно. Водители психовали, срывали зло на пассажирах, сердито сигналили почём зря другим участникам движения протяжными гудками. Миша постоял на одной из дорог, и вовремя сообразив, что чем ближе к центру, тем плотнее будут заторы на дорогах, Свернул на боковую улочку, проехал домами и направился к третьей транспортной дамбе, не такой загруженной, реже используемой горожанами. Через центральный мост, ясное дело, путь намного короче, но там простояешь часа два, справедливо рассудил Михаил, а Ласточкин просил не опаздывать. Вчера Миша до позднего вечера вёл приём граждан. Все под Новый год как с цепи сорвались. Одним требовались справки и характеристики от участкового, другим приспичило разобраться с соседями, кто-то жаловался на подростков с петардами, кто-то на алкоголиков, которые сутками торчали у подъездов. И ходоки и пожаловали, куда без них. Так Миша и его начальник Ласточкина называли не вполне здоровых товарищей, которые таскались на каждый прием, как на работу, были постоянно всем недовольны и требовали круглосуточного вмешательства участковых. Ласточкина не было. Они частенько вели приём по очереди. Чего двоим мучиться? Миша устал, но с другой стороны, хлопающая дверь и очередной посетитель со своей бедой или проблемой помогали немного отвлечься от собственных невзгод. Леля прислала сообщение, в котором писала небрежно и легко, как о чём-то неважном, что приехать на праздники не сможет. Работы много. Работа виновата. Или у неё появился кто-то, а может просто видеть меня не хочет, спрашивал себя Миша и не находил ответа. Леля правда не скажет, да и как спросишь, почему всё между ними так сложно. Хотя, возможно, это для него сложностей много, а для Лели наоборот всё предельно просто. Он не нужен ей, потому она и уехала и возвращаться не думает. Только Миша всё маяется, ведёт себя как последний дурак. пытается осознать очевидное. Он по 10 раз в день велел себе не думать о Леле и злился, что не получается. Только в приёмные часы отвлекался немного. Однако, запирая за собой дверь кабинета, опять почувствовал, что погружается в депрессию. Ещё и на улице Темень. Всего-то 9:00, а кажется, будто далеко за полночь. Глубокой осенью даже ранний вечер оборачивается глухой ночью. Илюхе что ли позвонить? Подумал Миша, но устыдился. Вот у кого настоящие проблемы: мать больная, дел ни в поворот. Ему только не хватало с дурацкими метаниями. Вернувшись домой, Михаил без всякого аппетита пожевал вчерашние котлеты с макаронами, обильно приправив блюдо кетчупом. Послонялся по квартире, сходил в душ и приготовился лечь, как вдруг услышал по телевизору который он почти никогда не смотрел и включал только для фона. Знакомую фамилию с экрана улыбалась весёлая вдовушка Гусарова, рассказывающая по местному каналу Быстрорецк ТВ, что дело её мужа не забыто, и она все силы готова бросить на то, чтобы бизнес, которому он посвятил жизнь, продолжал процветать. Муж был, не побоюсь этого слова, гениальным бизнесменом. Всё, что он создал, работает как часы. Система настолько отработана, что мне остаётся только наблюдать и контролировать. Единственное предприятие, деятельность которого мне предстоит наладить самостоятельно, это отель Петровский, который Владимир приобрёл и отреставрировал незадолго до смерти. Дальше она принялась трагично закатывать глаза, сжимать руки в замок и вещать, как дорог был этот проект её дрожащему супругу, а закончила тем, Ради чего, видимо, и оплатила весь этот цирк, рассказала, что отель готов заработать в полную силу. Бронирование открыто, и уже завтра состоится знаковое событие, на которое приглашены лучшие люди города. Наши первые гости, особенно дорогие мне, ведь они первыми оказали доверие нашему отелю. Мы уверены, они не будут разочарованы. И вновь потекли пафосно-горделивые слова о несомненном преимуществе Петровского перед всеми другими подобными заведениями. Миша выключил телевизор и задумался. Илья сказал, что тоже будет в числе приглашённых, а вместе с ним пойдёт коллега и приятель Рома Щеглов. Миша чувствовал, что Илья скрывает от него что-то. Вдруг обмолвился, что с отелем не ладно, попросил номер телефона Роговой. но так толком и не рассказал о чём они с ней говорили что именно не так с петровским может ли это повредить томочке они вообще больше не затрагивали эту тему миша закрутился позабыл занятый своими переживаниями а илья не напоминал потерял интерес выяснил что хотел о том что собирается сходить на вечеринку упомянул на бегу между делом да и не было времени обсуждать Позвонил Илья как раз в то время, когда Миша вёл приём, и на стуле перед ним томился очередной посетитель. Миша понял по голосу Ильи, что того беспокоит что-то, но подумал, дело в матери. А если уж совсем честно, был куда более озабочен мыслями о Леле и попытками разобраться в мотивах её поведения. Сейчас же, услышав щебет гусар в ЯПетровском, подумал, что следовало бы расспросить Илью, что до да как с отелем. Часы показывали без десяти одиннадцать, и это означало, что сейчас звонить бесполезно. На ночь Илья всегда отключал сотовый. Миша решил, что завтра непременно поговорит обо всём с другом, но утром неожиданно позвонил Ласточкин и попросил срочно заехать в управление, забрать какие-то документы. Сам Ласточкин не успевал, а сделать это надо обязательно до девяти утра. «От твоего дома до главка ближе», А я буду плестись 2 часа и всё равно опоздаю, сказал Ласточкин. В августе он переехал в пригород, в новый жилой комплекс. Они с женой взяли в ипотеку квартиру, за которую им предстояло расплачиваться 20 лет. Так и вышло, что Миша с утра пораньше отправился в управление. Решение ехать через третью дамбу оказалось верным. Он успел в срок, забрал все бумаги, а после Повинуясь спонтанному импульсу, поехал не в родной участок, а к отелю Петровский, который был всего в нескольких кварталах от главка, на машине меньше 5 минут. Что желал найти в здании отеля, Миша и сам не знал. Просто пришло в голову зайти, осмотреться. Предлог для визита найти не сложно. Полицейская корочка может открыть многие двери. А можно и ксивой не светить, прикинуться потенциальным клиентом. «Благо, что он не в форме, а в гражданке». Переодевались они с Ласточкиным, уже приходя на службу. «Посмотрим, что так не понравилось Илье в этом отеле», — думал Миша, загоняя автомобиль на парковку. «Ничего не скажешь. Шикарное местечко. Все по высшему разряду». Шагая бодрой и уверенной походкой к дверям, глядя по сторонам, Миша внезапно поймал себя на мысли... что несмотря на окружающие его красоту и роскошь, ему тут не нравится. Хочется повернуться и бежать куда подальше. Мысль была, конечно, весьма неуместной. Кругом гуляли люди, новогоднее убранство слепило глаза великолепием, играла музыка, но Мишу с головой накрывало чувство, которое проще всего было описать как отчаяние. Борясь с ним, он так и не придумал, кем представиться, когда войдёт внутрь. Да и вообще не сообразил ещё, что станет делать, когда переступит порог. Только вот делать ничего и не пришлось. Оно сейчас проглотит меня, пришло Мише в голову, когда он входил в услужливо открытые перед ним швейцаром двери. Мик и Михаил оказался в здании. И бежать было уже поздно. Первой пришла мысль: я сошёл с ума. Следом Мне всё чудится. Однако не было это ни галлюцинацией, ни сновидением. Перед Мишей простирался огромный холл, дальний конец его терялся в сероватом тумане, поэтому нельзя было сказать, насколько он по-настоящему велик. Во вполне возможно, границы его вовсе не было. Потолок был высоким, как в храме, но святость её тут и не пахло. Это место отдалённо напоминало вестибюль Может быть, отели, а может, больницы. Только размеры помещения были гораздо больше обычного. На полу лежали чёрно-белые квадратные каменные плиты. Высоко под потолком висела затянутая паутиной люстра с хрустальными свечами. Стену с левой стороны украшали изрезанные трещинами зеркала. Справа виднелась полуразрушенная лестница с разваливающимися перилами. уводящей на второй этаж всё кругом было ветхим, полуразрушенным, грязным. Нет, на самом деле на ум приходило иное слово нечистым. В огромном холле было холодно. Дыхание вырывалось изо рта клубами прозрачного пара. Пахло чем-то острым, едким, звериным. Запах вызывал в памяти клетки с дикими животными, больничные палаты, И одновременно непроходимые топи и болота. Где я? спросил себя Миша. Куда я попал? Хотя, пожалуй, для начала следовало бы разобраться, как, как именно это стало возможным? Как можно было, ступив на порог нового шикарного отеля, которому надлежало стать украшением города, оказаться чёрт знает где? Миша растерянно обернулся и увидел глухую стену. Двери, через которые он вошел сюда, больше не было. Вернуться не получалось. Позвать на помощь – исключено. Он не знал, где находится, но был уверен, что на его зов откликнется нечто такое, с чем лучше никогда не сталкиваться. Чувство, которое Михаил испытывал, глядя на кирпичную кладку, замуровавшую его невесть где, невозможно было назвать ни паникой, ни страхом. Оно было гораздо более всеобъемлющим, поглощающим все эмоции. Миша оглянулся по сторонам, сделал шаг вперёд. Пол выглядел надёжным, под ногами была твердь, и вместе с тем не покидало ощущение зыбкости. Казалось, он в любую минуту может провалиться, увлекая его в бездну. Следующий шаг можно было сделать только привозмогая это ощущение, и оно было таким сильным, таким паранаидально отчётливым, что Мишу затрясло от напряжения, когда он попытался преодолеть внутреннее сопротивление. Чувствуя, что близок к истерике, он снова поглядел по сторонам, желая найти точку опоры, зацепиться взглядом хоть за что-то, что могло бы дать иллюзию нормальности. Но вместо этого разглядел то, чего не заметил прежде. А может быть, это возникло только что? Это были дыры, провалы в полу, похожие на рваные раны с неровными краями. Внизу, в зияющей черноте, шевелилось нечто. Миша не видел этого глазами, но точно знал. Его внутренний радар принимал какие-то сигналы. Там кто-то есть. Ано за край разлома уцепились пальцы. Миша затряс головой, замычал, как мать Ильи, которая потеряла способность говорить. Нет, нет. Я не вижу этого. Это не правда. Пальцы были чёрные, длинные, костяистые. Хочешь или нет, ты принадлежишь нам. Ты один из нас, прозвучало сбоку. Миша нутром, не умом, а шестым чувством инстинктивно, почти неосознанно понял, кто говорит с ним и даже ещё не взглянув в ту сторону, понял, что это она. Верная слуга чёрной заступницы, отдавшая душу в обмен на спасение тела, невольно призвавшая Лилит на помощь, мученица и мучительница, убивающая путников и влюблённых. Мортус Улторим. Миша потерянно смотрел на неё, она на него. Тварь выглядела такой, какой Миша, Илья, Томочка и Леля видели её в последний раз, тем поздним весенним вечером. худое и искривленное тело, костлявые, неестественно длинные руки и ноги, желтая сухая кожа, обведенные темными кругами ввалившиеся глаза, шишковатый бугристый череп. «Мы прогнали тебя», — прошептал Миша. «Ты не можешь существовать. Как ты? Тебя нет». Морту Султорием раздвинула в змеиные усмешки узкие губы, обнажив чёрные дёсны и острые, как иглы, кривые зубы. «О чёрной заступнице много слуг! Вам случайно удалось изгнать лишь одну из нас? Неужели ты...» Мурту Султурим вскинула руку и ткнула пальцем в сторону Миши. «Думал, что, уничтожая её, ты уничтожил всех?» Шрам на шее, куда тварь, подобная стоящей сейчас перед ним, когда-то впилась зубами, взорвался болью. Огненный и вместе с тем ледяной, разрывающий изнутри. Миша схватился за шею, чувствуя влагу. Сквозь пальцы текла кровь. Давно затянувшаяся рана открылась. Не совладав с болью и ужасом, почти ничего не соображая, Миша упал на колени, прижимая руки к горлу. Морту с улторем... залилась хохотом. Смотри, смотри, кричала она. Не смей закрывать глаза. Они были не одни. Существа, вид которых невозможно было представить и описать словами, вылезали из проломов, парачье, перебирая ногами, спускались с лестницы, выбирались из разбитых, растрескавшихся зеркал, ползали по полу. Чёрные паукообразные монстры со множеством отвратительных конечностей. склизкие бледные тела, посиневшие мёртвые лица со следами разложения, существа, похожие на людей, и чудовища даже отдалённо не напоминающие человека. Все они глядели на Мишу, надвигались на него. Это наша вселенная, нижний мир. Он совсем рядом с вами, а грань такая тонкая. Жалкие человечки. а грязь шее в своих муравьиных заботах вы не в силах осознать этого величия вы не видите нас а мы наблюдаем смотрим на каждого из живущих смотрим постоянно и ждём возможности пересечь черту жизнь утекала из миши не только кровь уносила её но и страх безнадёжность боль с которыми у него не было сил бороться. «Почему?» – прохрепел он. «Ты можешь видеть, потому что помечен. На тебе метко!» Миша вспомнил слова Семёна Ефремовича, старого учёного, который рассказал ему о Морту Султурим. Старик очень волновался, когда узнал, что адская тварь укусила Мишу. «Физический контакт с потусторонним существом, выходцем из иного мира...» не может пройти бесследно научных доказательств тому, разумеется, не и быть не может. Зато фольклорные и мифологические источники дают некоторое представление. За примером далеко ходить не будем. Укус вампира превращает человека в дитя ночи, отнимает у него душу. Укус вервольфа делает из жертвы оборотня. Метка демона означает одержимость и вселение. Вот что он сказал, а потом попросил Мишу быть осторожнее, не игнорировать никакие признаки, которые могли бы проявиться: ночные кошмары, видения, приступы немотивированной злобы, перемены во вкусах, обострившаяся интуиция, что-то вроде ясновидения или внезапных озарений. Вот о чём он говорил. Миша прислушивался к себе, чтобы не пропустить ничего необычного. Втайне он ждал, иногда даже с болезненным интересом. Но был почему-то уверен, если нечто и проявится, то будет нарастать медленно, постепенно, как опасная болезнь. Того, что это может обрушиться вот так, как сейчас, предугадать не мог. «Тебе не избавиться от этого!» Голос Мортусу Лторем бился в уши, сверлил мозг. Мерзкие чудовища придвигались все ближе, обступая Мишу со всех сторон. Готовы и наброситься, разорвать, сожрать. «Ты наш!» «Наш!» — визжало Морту Султорем. Миша закрыл глаза, чтобы не видеть. Он не знал, что делать, не надеялся выжить. Из последних сил, теряя остатки разума, закричал, как загнанный зверь. Рванулся куда-то и упал на каменный стылый пол. Боли больше не было. Страха не было тоже. Глумливые вопли стихли, твари сгинули. И Мише не стало тоже.